Глава 20. Два дня пролетели незаметно. Мэйла и Грих все время спорили между собой. Вампир хотел сделать их торжество с размахом, Мэйла предпочитала скромное бракосочетание. Какие только доводы не приводил вампир, но они все разбивались о глухую стену непримиримости девушки. «Мэй, ну сама посуди. Как мы можем не пригласить оборотней? Это ведь твоя вторая семья». Да тебя напарник сам лично разберет на сотни маленьких мейл. Привел, казалось бы, неоспоримый довод вампир. Хм, ладно, с оборотнями согласна. Пришлось признать правоту девушки. Ее родители должны были вот-вот приехать, чтобы помочь с приготовлениями к свадьбе, хотя магичка не ожидала подобного от будущего супруга. Она вообще смирилась с тем, что они от нее фактически отказались, и тут такой сюрприз. Как они на нее отреагируют? Как поведут себя в обществе не людей. Данная ситуация пугала и волновала девушку. Э, а с драконами? Ведь Владыка мой отец. Как же я не приглашу его на нашу свадьбу? Майло, имей совесть. Желаешь получить обиду на всю вечность? Притворная обиде нахмурился грех. К тому же храм все-таки принадлежит им. Ладно, ладно, пусть будут и драконы. вздохнув, согласилась магичка. Клыкастый облегченно выдохнул. Грих, а твоя мать, она прибудет на свадьбу? Осторожно уточнила Мэйла. В ее голове уже вспыхнула очередная идея. Уже очень она хотела снова примирить дракона с той, которая дала жизни ее будущему супругу. Нет, сколько я ее не звал, так и не дозвался. Она в другом мире, закрытом, в котором нет ни капли магии. Мой зов не доходит до нее. С легкой грустью отозвался клыкастый. А разве бывает мир без магии? Удивлению девушки не было предела. Да, еще как бывает, подтвердил вампир. Может быть, немного позже мы с тобой... И со мной. В дверях появился довольный Лириат. Хотели сбежать на поиски матери без меня, да еще и в техногенный мир, друзья называются, засопел оборотень. Эй, мы еще никуда не собираемся. Нам бы со свадьбой разобраться, вздохнула Мейла. Лириат тут же оживился вот точно я ж чего пришел отец передал если ты не пригласишь нас, то мы все равно придем кстати драконы тоже тут напарник на миг о чем то задумался потом вздохнув добавил ну или приползут не суть важно главное явятся все, а уж в каком состоянии стоп ты сейчас о чем подозрительно глядя на напарника поинтересовалась магичка лири отвернулся и принялся изучать интерьер гостиной «Лир, я к кому обращаюсь?» «Ну, понимаешь, Рейдар сейчас у нас со своими советниками, а советников не оставили их половины, вот и прилетели им... в гости!» Осторожно начал оборотень. «И чем же таким они занимаются в гостях? Трудятся в поте лица?» Сарказм сочился в голосе девушки. «Ага, за столом, как я подозреваю, с гном ей настойкой. Правильно?» Хохотнул, не сдерживаясь вампир. Лириат едва заметно кивнул. «Они пьянствуют?» Возмутилась магичка, вставая с кресла, готовая стремгла вбежать к оборотням. «Нет, отмечают встречу и будущую свадьбу», попытался удержать напарницу Лириат, но тот сзади к ней прижался Грих. Мы, тебе сейчас о другом думать надо, а не о спасении от пьянства древних», прошептал он в самое ухо магички, вызвав у нее толпу мурашек по телу. Лириат хмыкнул, глядя на них Он окончательно освоился с присутствием Клыкастова и с несвойственной ему легкостью принял того в напарнике. Вот-вот о свадьбе думай. Они взрослые не люди, сами разберутся. Отмахнулся оборотень. Внизу послышался шум. Майла напряглась. Грих усмехнулся, отошел от магички и быстро исчез. Но ненадолго. Уже через несколько минут он появился с женщиной, мужчиной и двумя молодыми людьми, парнем и девушкой. Несколько минут вошедшие рассматривали Мэйлу. Первая очнулась женщина. Сделав робкий шаг к девушке, она протянула к ней руку. «Мэйла!» Голос женщины сорвался. После кивка магички женщина бросилась к ней. На глазах появились слезы. «Прости нас! Мы не могли поступить иначе! Нас вынудили это сделать! Отдать тебя в монастырь!» схлипывая, причитала женщина. «Мам, все хорошо!» Прижимая к себе женщину одной рукой, второе Мейло протянула отцу и брату с сестрой. Они бросились к ней. Пока происходило воссоединение семьи, Грих подхватил Лириэта под локоть и быстро вывел из комнаты, давая возможность невесте пообщаться с родными. «Пошли, пусть побеседуют», — подталкивая оборотня, не сводящего взгляда с сестры Мэйлы к выходу, едва ли не рычал вампир. «Глаза сломаешь, и она человек». Подделка шака клыкастой. Знаю, выдохнул оборотень с трудом, отводя от девушки взгляд. Стоило семейству магички остаться наедине, как мать, сделав страшные глаза, тут же засыпала дочь вопросами. Мы, это же вампиры. Как ты здесь? Они пьют твою кровь? Не обижают? Мам, все хорошо, никто меня не обижает, попыталась успокоить волнующуюся женщину магичка. Ее обидишь, она сама кого хочешь обидит. Раздалось с той стороны двери. Мэйла сдвинула брови, стремительно подлетела к ней, распахнула настежь. За ней обнаружились оба напарника. «Тебя не учили, что подслушивать нехорошо?» Слишком ласково осведомилась девушка, начиная воспламеняться. За спиной раздался испуганный скрик всех четверых гостей. «Если ты сейчас же не потухнешь, то у твоих родственников случится сердечный приступ». Мягкой с улыбкой выдал Лириатт. Мэйла глубоко вдохнула, выдохнула, потом прошипела. "Брысь отсюда". Обоих напарников как ветром сдуло. Девушка развернулась к родным и попыталась их успокоить, попутно обсуждая предстоящее веселье. Разговор затянулся. Обед и ужин Мэйли и ее родным приносили в покое. Родители на отрез отказались есть в компании вампиров. Они их пугали до дрожи в теле. Брат с сестрой попытались возразить, им было интересно все. Но родители мигом отвесили детям подзатыльники, и тем пришлось замолчать. Спать все легли только под утро. Воссоединившейся семье много о чем хотелось поговорить, но явившийся в три часа ночи грех быстро разогнал всех по комнатам. Я, конечно, все понимаю, но завтра, точнее уже сегодня, хочу увидеть свою свежую и бодрую невесту у алтаря, поэтому всем спать. У вас еще будет время поговорить, наверное. Последний вампир добавил тихо про себя. У него вдруг возникло предчувствие, что разговор с родственниками его невесте придется отложить. С утра Мэйлу разбудили две вампирессы, вошедшие с радостной улыбкой на лицах. Одна несла прекрасное белое воздушное платье, вторая — белье и головной убор, а также закрытую шкатулку. Как бы не хотела Магичка спать, но такая красота заставила глаза распахнуться. «Это мне?» — выдохнула девушка. Одна из вошедших помощниц кивнула и низким грудным голосом, озорно сверкая глазами, поинтересовалась: А ты хотела идти в храм в огнедышащего в своем рабочем комбинезоне с полным арсеналом оружия? Э, не знаю, впервые потупилась девушка. Она и правда не задумалась о наряде. Все, хватит разговоров. Иди в купальню, а потом. Обе помощницы оскалились. Майла вздрогнула, ей на миг стало страшно. Перед трудностями она так не пасовала, как перед собственной свадьбой. Безропотно подчинившись, девушка поплелась в купальню. Холодная вода взбодрила и придала сил, окончательно прогнала сонливость. Вышла магичка, завернутая в полотенце, и тут же попала в умелые руки помощниц. Они натирали ее тело приятно пахнущими мазями, расчесывали волосы, сооружая прическу. Сунувшегося было к ней Лириата быстро прогнали развлекать родственников мейлы и встречать прибывающих гостей на пару с женихом. Напарнику ничего не оставалось, как подчиниться. Через пару часов невеста была готова. Элегантная прическа, красивое платье, профессионально нанесенный макияж преобразили девушку. Сейчас ни у кого бы язык не повернулся назвать Мейлу «некрасивой». Она сияла внутренним светом, освещая все вокруг, но кто бы знал, как трепыхалось в груди ее сердце. Глядя на себя в зеркало, Мэйла не верила собственным глазам. Там отражалась она и... в то же время не она. Как такое может быть? «Пора на выход, жених волнуется», — тихо прошептала одна из девушек. Магичка кивнула, вдохнула, а потом честно призналась — «Мне страшно». Обе вампирессы переглянулись, усмехнулись, понятливо качая головой. Потом одна из них сознанием дела выдала. «Лучше много раз сразиться с монстрами, чем один раз выйти замуж?» Улыбнувшись, Майла кивнула. «Как хорошо, когда есть те, кто понимают ее. Как бы не оттягивало время взволнованная невеста, но идти пришлось. Там ее уже ждал отец». Именно он должен был отвезти ее к алтарю в храме солнцеликого Огнедышащего. Во дворце собралось много народу. У Мейлы глаза забегали в разные стороны, но отец ободряюще подмигнул и сжал ее ладонь. Невеста снова глубоко вздохнула. Медленно процессия двинулась к месту проведения обряда. Ни оборотней, ни драконов пока не было. Путь до храма много времени не занял. Сразу за воротами замка вампиров всех ожидал открытый портал. В него и ступили Мэйла с отцом. А вышли уже в знакомом месте. Только стоило Мэйли увидеть храм солнцеликого Огнедышащего, как у нее перехватило дыхание. Не было больше разрушений и запустения. Перед ней во всем своем былом величии возвышался словно заново отстроенный храм. Все гости потрясенно замерли. Не успела Мейла как следует разглядеть величие и великолепие здания, как со всех сторон раздались смешки и вскрики. Не понимая причины, девушка проследила за взглядами гостей, устремленные в небо, и сама не сдержала ругательства. В небе по кривой дуге, то и дело шарахаясь в разные стороны, летели драконы. На их спинах гордо восседали оборотни, качаясь так, что казалось, они вот-вот свалятся. Стоило чешуйчатым пойти на посадку, как магичка выругалась, от запаха перегара, исходившего от вновь прибывших, могли захмелеть и все остальные. Невеста грозно сдвинула брови. Отец, глянув на дочь, поразился. Дочь испытывала не страх, а раздражение. Еще больший шок испытал мужчина, когда она тут же накинулась на двух владык, подошедших поприветствовать новобрачную. «Уважаемые владыки, вам никто не говорил, что являться в таком виде...» Мейла, дочка, мы так рады вашей свадьбе! Перебивая разгневанную магичку, первым бросился к ней дракон. Перед этим хитро подмигнув оборотню. Тот тоже, не давая девушке разразиться гневной тирадой и дальше, полез обниматься с новобрачной. Гости захихикали, отец Мейлы в ступоре наблюдал за происходящим. А вы, отец моей дочки? обернулся дракон к мужчине. Того хватило только на кивок. «Я не понял, что здесь происходит?» — раздался недовольный рык гриха. «Я жду невесту у алтаря, а ее тут оккупировали двое наглых владык». «Фу, вы что, на себя бочку гномьего самогона вылили?» «Сын, ты с ума сошел?» — <deltaFi> возмутился дракон. «Зачем на себя? Добро переводить? Он внутри нас!» Довольно поглаживая живот, улыбаясь, ответил Рейдар. «Конечно, нечего переводить добро», — поддакнул оборотень. «Рэй, кажется, нас сейчас будут убивать». Склонившись к уху дракона, громко прошептал он. Второй владыка кивнул, огляделся, а потом хлопнул в ладоши. «Что стоим? Кого ждем? Все в храм? Сегодня у нас радостное событие. Мой сын, наконец, нашел свою половинку и сочетается с ней браком. Мы все счастливы и сейчас!» «Достаточно, просто зайди внутрь», — перебил оратора вампир. «Конечно, сын, мы уже идем», — тут же легко согласился дракон, подхватывая владыку оборотня под локоть и затаскивая внутрь. До Мэйлы донесся его шепот. «Кажется, пронесло». «Что-то я сомневаюсь», — мотнул головой оборотень. «Но нам пока лучше помолчать». Все гости вошли внутрь. Как только снаружи остались Мэйла с отцом, заиграла очарующая музыка. Над головой невесты появились светлячки, кружа они подгоняли магичку внутрь. Девушка улыбнулась отцу, и они медленно двинулись к жениху. Гости зачарованно наблюдали за невестой, медленно шедшей к своему вампиру. На лице застыла улыбка предвкушения, она до сих пор не верила, что все это происходит с ней. Доведя дочь до греха, отец вручил ее руку вампиру. Сам отошел и присоединился к супруге с детьми, а грех с Мейлой развернулись к появившемуся жрецу и застыли. Церемония началась. Жрец напевно читал слова скрепления связи. В это время вокруг молодых кружились светлячки, словно соединяя их нитями. Как только голос жреца стих, в храме повисла тишина. «Итак, счастливый супруг, скрепи вашу связь поцелуем». Грих медленно наклонился к возлюбленной и легко коснулся ее губ. «Санцеликий огнедышащий принял вашу связь!» Не успел жрец произнести эти слова, как на запястьях молодых появились браслеты. Появились и тут же впитались в кожу, создавая причудливый узор. Грих снова склонился к Мэйле. Сначала осторожный, их поцелуй постепенно становился все жарче. В какой-то момент они и вовсе забыли, где находятся. «Что за архрак?» — привел их в чувство возглас владыки-оборотней. Оторвавшись друг от друга, они обернулись к мужчине, в этот момент распечатывающему магическое послание. «Ого! Сиратам понадобилась помощь нашей троицы! Притом срочно!» — тишину храма нарушило пораженное восклицание дракона. «Ни минуты покоя!» На проходе, держа вещи Мейлы и Гриха, уже стоял Лириат. «Что ж, гости дорогие, гуляйте, веселитесь, а нам пора. Отец, оставляю всех на вас с владыкой оборотней. Не споите гостей. Вернемся, проверим». Пока пораженные гости переваривали информацию, новобрачные покинули собственную свадьбу. Мейла и Грих переоделись в считанные минуты, и троица друзей отправилась на новое задание.